Глава 14. Вот это поворот. Следующее утро прошло как обычно, настолько обычно, что я даже почувствовала некоторое разочарование. Зоран был вежлив и приветлив, как и всегда, и ничего в его поведении не напоминало о вчерашнем. Не то чтобы я ожидала утренних объятий и поцелуев, но все же что-то новое в наших отношениях должно было появиться. Только, кажется, Макна наоборот сильнее отдалился, как-то спешно позавтракал и ушел в лес. Даже подумалось, а не приснилось ли мне все, Но следы на шее говорили об обратном, да и кувшинки в бочке плавали вполне настоящие. Я без энтузиазма работала на огороде, чувствуя себя золушкой, у которой внезапно развеялась сказка и жизнерадостный вид Мартина, хваставшегося результатами последних алхимических изысканий, начал подбешивать. Парень витал в облаках и совершенно не замечал моих недовольных взглядов — Он, как и всегда, разобрался с пришедшими за чудодейственными ведьминскими средствами людьми, проконтролировал, чтобы маги, которых сегодня явилось всего два, устроились в беседке. Еды со вчерашнего стола осталось предостаточно, так что об этом можно не волноваться. На несколько дней вперед хватит. В целом, дела шли неплохо огород рос ведьмино закусочная пользовалась неизменным успехом туда стали захаживать не только маги которым просто некуда было деваться чтобы не ударить в грязь лицом но и приезжающие из города покупатели вообще у них там своя ведьма имелась но старая перечница как ее называли городские обладала на редкость дурным нравом на хромой козек такой не подъедешь проще было потратить два дня на конный путь сюда в заброды, и попытать счастье с более сговорчивой ведьмой. Все бы хорошо, но теперь мне приходилось выбирать самые серьезные заказы. Семечки, к сожалению, не бесконечные, к тому же стоило оставить неприкосновенный запас на будущий год, если с этим урожаем не сложится. А с ним не сложится, потому что вряд ли новые завязи успеют вызреть за оставшуюся часть лета. Пусть пугалый утверждал, что все растения в огороде многолетники, которые раз посадил и потом попробы выведе, но я предпочитала перестраховаться. Так что за омолаживающие и разглаживающие морщины зелья не бралась, отдавая предпочтение настоящим болезням, лишая чехотки, разные боли. Не знаю, насколько помогали тыквенные семечки, но все как один утверждали, что их сосед, сват, брат излечились и передают мне поклон. «Вот хоть бы одна тыковка поспела, я бы и ее на семена пустила», — думала я с надеждой. Все семечки из отваров и зелий, которые оставались у меня, я кидала на грядку как удобрение. «Впереди осень и зима. Время простуд и болезней. Чем буду людей лечить?» И не могу не отметить, что за неделю тыквы действительно заметно и дружно подросли, став размером с кулак. Стратегия с удобрением работала. «Подкармливаю тыквы тыквой». Интересно, можно ли это считать растительным каннибализмом? Целую неделю мы с Зораном почти не общались. Он или пропадал в лесу, или честно помогал мне по огороду, но делал все как-то отстраненно, пусть и выкладываясь по полной. Работал, как и всегда, почти не применяя магию. Таскал воду для полива, колол дрова, копал землю После работы на моем огороде маг буквально падал на лавку и засыпал, порой даже без ужина. Больше не случалось у нас душевных посиделок на крыльце или чаепитий за столом. И не буду кривить душой, что такие перемены меня не расстраивали. Но Мак ловко уходил от любых разговоров, и вытянуть из него что-либо оказалось сложнее, чем упугало. Зоран не замыкался, а больше отшучивался и говорил, что все в порядке. Он просто помогает мне выполнить бабкин наказ для начала. Но я видела, что его что-то гложет. А тут еще новая напасть — фитофтора или какой-то ее местный аналог. Помидоры чернели и гнили. Пришлось привлекать Мартина для обработки непострадавших кустов, или уже правильнее будет называть их деревьями, настолько они вымахали, и корчевание зараженных растений. Все вытащенное мы жгли и вроде сумели остановить заразу, но танец-нет, да проявляла себя на зеленых томатах. И пока Мартин подобрал оптимальный состав зелья, вытравливающий фитофтору, но не причиняющий вреда растениям, я распрощалась еще с пятью помидорными деревьями. Хорошо, сразу настояла, чтобы проверять постепенно и сначала на обычной траве. Теперь у меня перед домом красовались три черных выжженных круга разного диаметра. Первые самые неудачные эксперименты. Мой томатный лес заметно предел Не одно, так другое. Ладно, главное, что тыквы росли большие и здоровенькие, на радость своей хозяйки. Теперь у них процесс двигался медленнее, поскольку пришлось тратить эти драгоценные семечки на помидоры. Но потерять их мне было жалко. Такие они красивые. Ярко-красные, наливные, сладкие, тяжелыми гроздьями, висевшие на ветках. К тому же запах томатной ботвы мне нравился с детства. Приходилось спасать бедолаг. Именно за изучением помидоров на предмет признаков болезни меня и застиг маг, незнакомый. Мартин, стоявший рядом со мной, резко подобрался. «Галя?» — тихонько позвал он меня. Я выпрямилась, принимая вертикальное положение и украдкой потерев натруженную спину. Все же любые неприятности стоило встречать лицом к лицу, а не другой частью тела, на которую в итоге они и сыплются. Неприятность оказалась молодым мужчиной, вышедшим из-за дома. Светлый, с забранными в хвост волосами, опрятно, но не вычурно одетой в добротную и ладно сидящую одежду, высокий и стройный. Не слащавый красавчик, вроде приезжавшего одним из первых мага-менталиста, а вполне привлекательный молодой человек, на котором волей-неволей задерживается взгляд. На вид мой ровесник. Он шел к нам с приветливой улыбкой, осторожно обходя грядки, и совсем не выглядел опасным. Если бы ни один нюанс. Я его не пускала. И пока ни один маг не заметил, что защита ведьминого участка отсутствует, во всяком случае не решился пройти без приглашения через калитку. «Извиняюсь за вторжение», — сходу начал он. «Я вижу вас здесь оживлённо, и решил не беспокоить хозяйку попусту». Улыбкой мага можно было растопить ледяной покров Антарктики. «Но все же побеспокоили», — заметила я, потому что беспокойство действительно поселилось внутри. Да и Мартин как-то странно на него смотрел и не спешил выходить вперед. На моем участке он давно чувствовал себя как дома и обычно вел себя по-хозяйски, не тушевался, а тут стоял и не отсвечивал. «Не мог не поздороваться с такой очаровательной ведьмой». Маг поклонился. «Меня зовут Илон Райнер, магистр боевой магии, к вашим услугам». «Галина». Я привычно обошлась именем. «Необычный гость и так должен знать обо мне все, что нужно». «Коллеги уже просветили, что мы ждем вечера, и мага, у которого с тобой есть связь». «А этот Илон явно не дурак, подготовился». «Да, у нас там все для приятного времяпрепровождения», — подтвердила я. Ваш подход впечатляет, серьезно кивнул маг. Обязательно все попробую. На этом он не стал дальше отрывать нас от работы и ушел в беседку. Ты чего? Обернулась я к Мартину. Стоило Илону скрыться за домом. Это же Илон Райнер, проговорил он не своим голосом. Тоже сильный маг? Поняла я. Еще какой? Подтвердил парень, все еще глядя в ту сторону, куда ушел наш гость. Теперь я посмотрела туда, хотя сквозь дома видеть не научилась. Но действительно сильные маги, кроме Зорона, ко мне пока не приезжали. И от чего то подобное внимание не польстило, а добавило нервозности. Снова зачесалась левая ягодица. Вот уж точно не к добру. Надо ли говорить, что остаток дня пошел на смарку? Работа не клеилась, из рук все валилось. Хотела помочь девушке, сегодня Милене. Грохнула поднос с посудой, которой у меня и без того немного. Морс разлила, потом не сразу нашла тряпку. В итоге, пока я металась, сладкий напиток растекся на полкомнаты. Милена, честно потерпев напавшую на меня криворукость, не выдержала и попросила посидеть и отдохнуть. Даже чайку мне заварила, как и остальным гостям. Морса-то не осталось. Вечером Милена долго не хотела уходить, боялась, что еще чего-нибудь на врачу, Но по сумеркам я своих помощниц отпускать не любила, так что пообещала, что вся посуда будет в целости и сохранности. Попрошу кого-нибудь из мужчин с ней помочь. Как раз, провожая Милену, я увидела возвращающегося Зорона. Мак шел быстро и уверенно, а, заметив меня, радостно помахал рукой и еще немного ускорил шаг. «С возвращением!» — попробовала улыбнуться я ему. «Меня ждешь? Поинтересовался чернокнижник с теплотой во взгляде. Я кивнула, решив не объяснять, что это совпадение, ведь действительно ждала его целый день. Все в порядке. Зорн тоже почувствовал, что-то что, что -то не так. Да, наверное. Уверенности в моем голосе явно не доставала. Маг привычно прошел к коллегам и также привычно объявил, что ведьма занята, и все желающие могут увидеть идущую от него ко мне связь. Была бы она обоюдной, и говорить дальше ни о чем. Но пока наша нить, по словам всех, кто ее видел, я не в их числе, шла в одном направлении, которое ни укрепить, ни разорвать. Удивительно встретить здесь самого Зорана Драгара. И он приветливо улыбнулся и протянул руку. «Рад знакомству. Взаимно», — Зоран с готовностью ответил на рукопожатие. «И тоже наслышан. Только я не собираюсь сдаваться». Улыбка Илона сделалась какой-то хищной. Я приехал сюда за ведьмой. Вот тут мне стало действительно не по себе. Никто и никогда до этого не рисковал связываться с Зороном, и, судя по тому, как напрягся чернокнижник, перед ним был опасный противник. Пусть само предположение о том, что Зорон может проиграть, казалось абсурдным, разборки магов мне здесь совсем ни к чему, особенно в непосредственной близости к огороду. Послушай, Илон. Я с трудом обратилась к малознакомому человеку на «ты», но пора уже включаться в местное сообщество и принимать все его правила. А нельзя ли обойтись без вызовов? Без вызова невозможно заставить мага отказаться от ведьмы. В его голосе прозвучало удивление. Да-да, я не в курсе элементарных вещей. А если я не хочу менять мага? Сдался мне этот Илон Райнер, когда есть проверенный Зоран. Значит, ты готова прямо сейчас засвидетельствовать ваши отношения перед Ковином? Поднял бровь боевой маг. Эмм, И беспомощно посмотрела на чернокнижника. К такому развитию событий я, разумеется, готова не была. «Если ты уверен, что хочешь со мной сразиться, то я к твоим услугам». Сделал шаг в сторону Зорон так, чтобы я оказалась за его спиной. «Уверен, оно того стоит». Илон чуть отклонился, чтобы увидеть меня, а затем снял висевшую через плечо сумку и скинул на лавку дорожный плащ. Зорон тоже не терял времени. Размял шею, плечи и пальцы. Неужели они серьезно планируют драться? В голове не укладывается. Магическая молния метнулась от одного мага к другому, и напряженный, до этого как струна Мартин, резко выдохнул весь накопившийся воздух, разом как будто сдувшись. «Вызов брошен», — пояснил парень, неотрывно глядя на чернокнижника. Зоран, проходя обратно к калитке, мельком посмотрел на меня и подмигнул. Илон шел следом. Абсолютно собранный, ни на что не отвлекаясь. Другие маги тоже встали из-за стола и потянулись к забору. «Хорошо, что разборки будут не на моем огороде», — пробормотала я, следя за двумя магами. «Он после нашествия нечисти только-только начал приходить в норму, и нам с огородиком не нужны новые потрясения». Два соперника отошли подальше, а перед нами вдоль забора вырос магический щит. Это даже я поняла по пробежавшей в воздухе ряби. Наверное, Зоран, пометуя о моей куце и защите, подстраховался. Лучше бы на себя дополнительную защиту наложил. Первых ударов я почти не разглядела, только гаснущие вспышки от них, быстрые магические атаки, которыми противники примеривались друг к другу и проверяли на прочность. Следующие заклинания уже стали видны. Земляные провалы и ледяные глыбы трудно не заметить. Заклинание Зорана пропахало поле, оставив после себя настоящий ров. Кинутый Илоном, сверкающий бумеранг срубил под корень деревья позади чернокнижника, даже пеньков не оставив. Треск и грохот стоял такой, что, наверное, в деревне слышали. В один момент, когда Зорон едва увернулся от летящего на него огня, Мартин ухнул и закрыл лицо руками, не в силах следить за поединком. Потом открыл. Интересно же, но кое-что меня в его поведении напрягло. «Ты же говорил, что Зоран Драгар — один из лучших и сильнейших магов». — напомнила я, тоже начиная не на шутку волноваться. — Говорил. Не стал отпираться Мартин. Маг кивнул на гостя. Другой из лучших. И тоже из сильнейших. — Плохо. Только и прокомментировала я. И не ошиблась. Зоран проигрывал. Ему не хватало скорости. Сказывалась усталость от ежедневных вылазок в лес и работы на огороде. Местами заклинания срывались. Магия тоже подводила. Он ведь еще и щит поддерживал. К тому же он привык сражаться с чудовищами, а боевой маг был заточен против людей. Но ведь Зорн не может проиграть. Или может? Выпущенные Илоном из пальцев заклинания, словно тонкие струны, обвили чернокнижника. Зорон вскрикнул, но разорвал путы, оставившие на нем глубокие кровавые полосы. Боевому магу тоже доставалось. Один удар он отбил в последний миг, после чего его левая рука повисла плетью. Я почти выдохнула, но и одной правой, Илон, справлялся неплохо. Слишком неплохо, если уж по-честному. Зоран с трудом отбивался, больше не успевая переходить в наступление. Ба-бах! Здоровенное, разлапистое дерево полетело на чернокнижника с такой скоростью, словно его тянул веревками камаз. Зоран едва-едва успел избежать встречи с ветками, перекатом выскочив из-под кроны. В эту секунду вокруг него вспыхнула сфера, которую я ошибочно приняла за но отчаянный вскрик Мартина показал, что это совсем не защитное заклинание. Сфера сжималась, словно тиски, а в ней и зоран, попавший в ловушку. «Он сейчас задохнется, Мартин вцепился в забор, готовый вот-вот его перемахнуть. «Это же не поединок до смерти!» Сфера почти облепила чернокнижника, сопротивляющегося из последних сил. Исход битвы очевиден. Зачем продолжать натиск? «Хватит!» — выкрикнула я. Не знаю, почему маг послушался, но заклинание развеялось. Зоран медленно осел на землю, и мы вместе с Мартином кинулись к нему. Зоран проиграл. Как это вообще возможно? Хотя он каждый день на износ зачищал от нечисти лес, искал ту здоровую тварь потом огород, с которым он старался мне помогать. Да старался. На нем живого места не осталось. Тело чернокнижника покрывали как мелкие царапины и ссадины, так и глубокие раны, сочащиеся кровью. «Я сейчас его подлечу», — вмешался один из магов, пришедших сегодня ко мне. «Я немного целитель. Вообще алхимик, но кое-что могу. Кровь остановлю, наверное. Вот внутренние повреждения уже не уверен. Разве что... Делайте, что умеете». Прервала я невнятный поток бормотаний. Маг неуверенно кивнул и принялся за дело. В этот момент к нам подошел Илон, и я с мстительным удовлетворением отметила, что ему тоже неплохо досталось. «Я выиграл», — констатировал очевидная маг. «Поздравляю», — буркнула я и повернулась к Зорану. Недоцелитель как-то остановил ему кровь, побоявшись заживлять внутренние повреждения, заверил, что ничего критичного для мага. Подумаешь, пара ребер сломана, Легкая же не проткнута. Разорваны мышцы, связки, сухожилия. Некоторые суставы тоже вывихнуло. Видимо, та сфера, сжимаясь и деформируясь, здорово его покорежила. «Я суставы вправил», — как-то неуверенно проговорил алхимик-целитель. а «За остальное уже не возьмусь, само заживет. А тебе помочь с рукой?» Мак вопросительно посмотрел на Илона, стоявшего неподалеку, и как раз наблюдавшего за его работой. «Нет». Отрезал победителя, повернулся к здоровенному магу, габаритами не уступавшему нашему кузнецу. «Руку вправишь?» Тот молча кивнул и также без слов с хрустом вогнал сустав на место. Илон с шипением втянул воздух, но крик сдержал. На шум уже бежали крестьяне, как и в первую нашу встречу с вилами, косами и другими подручными средствами впереди всех как предводитель войска бежал помянутый мной кузнец на манер меча держа в вытянутой руке тяжеленный кузнечный молот народ высыпал на поляну вернее на бывшую поляну сейчас выглядящую как после бомбежки хотя почему как нашел меня десятками пар глаз целую и невредимую и дружно выдохнул это кто у нас тут беспредельничает помахивая молотом словно тот ничего не весит вышел вперед кузнец «Вот и мне интересно», — раздалось суровое с другой стороны. гаф выскочил к нам, знакомых обнюхал, незнакомых облаял. Собственно, особых пояснений и не требовалось. Зоран только-только начал приходить в себя и со стоном открыл глаза. «Представляю, как у него болели все внутренности». «Это кто его так?» — поразился ягор, разглядывая чернокнижника. «Он!» — я махнул рукой в сторону Илона. Тот спокойно выдержал взгляд сначала циклопа, а после — и пришедших людей. «Со мной все в порядке», — успокоила я восставшие заброды. Деревенские уже и так все поняли и успели опустить инвентарь, но расходиться по домам не спешили. Теперь осталась самая сложная и неприятная часть. Во-первых, пристроить Зорана несколько дней он будет нетранспортабелен. Мартин вызвался позаботиться о любимом магистре, а кузнец легко согласился принять раненого на постой. К сожалению, оставить у себя проигравшего мага я не могла. Тут бы от победившего как-то отделаться. А вот со второй частью разбираться придется уже мне самой. Илон ждал. Я, едва ли не шмыгая носом, смотрела вслед Зорану, которого практически несли кузнец и еще один крупный мужик. «Сопли подбери», — бесцеремонно пихнул меня локтем циклоп. «Маги народец, крепкий, пару дней отлежится и будет как новенький». Не надо было разрешать им драться. Только сильнее накручивала себя я. «Можно подумать, они бы тебя послушались», — фыркнул Ягор. «Но с этим белобрысом держи ухо востро. Не нравится он мне». Мне Илон тоже не внушал симпатии, хотя не виноват же он, что победил Зорана, оказавшись в лучшей форме или попросту сильнее. «И теперь с ним надо что-то делать».